Радостно живет человек, можно сказать, благоденствует. И ему бы Бога молить, свечки в храме ставить ежедневно, да с женой своей любезничать. Короче, рвач, раздражаясь, велеречивостью друга не выдержал Ферапонт. Эх, Ферапонт! Не читаешь ты художественных книг, не повышаешь культурный уровень, и говорить с тобой трудно. Тут ведь важна именно художественная сторона дела. Ну ладно. Короче так короче. Надо отдать ему Скокс, любимую нашу компанию. Как отдать Скокс? — не понял Ферапонт. — За какие такие заслуги? — А вот слушай дальше. Мы этому честолюбивому человечку предложим хороший кусок, и он его заглотит. Заглотит, как миленький, не сомневайся. Должность у него такая, что он все видит и может сравнить. Сколько ему, честному и трудолюбивому, припадает от комбината, и сколько уходит другим, которые этого никак не заслужили. И он в обиде, в большой обиде, Ферапонт, уж поверь мне, я людей чую, особенно гнилую их сторону. Зависть его гнетет вот что. Зависть и чувство несправедливости от того, что ценит его мало. Нет человека, который был бы вполне доволен тем, как его ценят другие. И с этой стороны надо подъехать тонко, войти к нему в доверие. Так, мол, и так, уважаемый Аким Борисович, много о вас наслышаны, в том числе о ваших необыкновенных талантах в области решения финансовых проблем, не могли бы вы оказать законопослушной и процветающей фирме Скокс небольшую консультацию в одном дельце? А дельце это простое, пустяковое, и гонорар ему, финансовому гению, соответственно, его Представлением о своей ценности предоставим, да еще и с солидной надбавкой, и с премиальными. И лести, побольше лести. Тут уж скупиться никогда не надо. Через недельку еще одна консультация и еще один гонорарчик. Жене пустячок какой-нибудь. Вот человек и на поводке. Складно одобрил Ферапонт, начиная понимать комбинацию. Но спустя некоторое время, уже на правах лучшего друга, в частной беседе сдать ему скокс в полное личное пользование. Мол, дорогой Аким Борисович, у нас столько иных направлений деятельности — что до скокса руки не доходят. А поскольку вы уж проявили себя с самой лучшей страны, то берите и владейте. Отдавайте нам 30%, а остальное ваше. Расчетные счета, печати, склад с остатками имущества, лицензия на внешнеэкономическую деятельность и прочее. Будьте добрым и рачительным хозяином. — Он с комбината не уйдет, — заметил Ферапонт. — А и не надо, — воскликнул Урвачев. — Именно так он скажет. Я, дескать, не уйду с комбината. А мы ему подпоем. Одно другому не мешает. Там вы, служащий, здесь хозяин но везде уверены, справитесь с вашими-то талантами. — Понял, — согласился Феропонт. Скокс он берет, начинает разворачиваться, а тут... — А тут через три дня приходят наши молодцы и говорят... — Хозяин, у вас взят кредит в нашем банке... Процент растет, надо платить. И документ ему соответственный внос. И срок уплаты. И счетчик. Ага. Он начинает метаться. Но все по закону. Комар носу не подточит. Все имущество. У него едва ли на треть кредита хватит. Значит, смерть. Он кидается к другу задушевному, а друга след простыл. И вот тут надо навести на него побольше жути, продержать его пару-тройку дней в полном одиночестве, чтоб подумал о жизни, чтоб сломался окончательно, но не пережать, проследить за ним, а то с дуру повеситься — Или в органы побежит. А времена сейчас другие. И ФСБшники на нас зубы точат, и робов этот. Существовали бы они в начале 90-х. Преподавали бы мы с тобой Феропоша, мальчикам и девочкам физкультуру в средних школах. Но, впрочем, Отлегся. Насколько я его понял, ни того, ни другого делать он не станет. И вот в самый отчаянный миг даем ему гудочек по телефону. Вы приглашаетесь в банк для переговоров о возможности компромиссного решения. У него руки-ноги затрясутся. Надежда взыграет, и от такой надежды человечек еще больше слабнет и мягчает. — И вот тут, друг мой Ферапонт, мы и снимем с него всю информацию о самых потаенных делах комбината. — Может, упереться, — засомневался Феропонт. — И упрется, — подтвердил Урвачев, рубанув ребром ладони воздух. — А как же? — В первую минуту, разумеется. Он же честный и порядочный человек, а не предатель. Но мы разъясним ему, что предавать-то он будет подлецов и негодяев, которые не оценили его которые наживаются на страданиях честных людей, нагло разворовывая народную собственность. А сдать воров и преступников каждый честный человек просто обязан. «Кому обязан?» — произнес Ферапонт растерянно. «Норвач, оставив сей праздный вопрос без внимания, Взял со стеклянного столика трубку радиотелефона, нажал кнопочку 1 и тут же распахнулась входная дверь. В проеме ее появилась сама предупредительность и внимание, олицетворенные в долговязый, сбритый лопоухой головой шестерки, новому выдвиженцу Ферапонта. «Слушаю, Сергей Иванович». Выдохнул Халуй, чье имя рвач помнил весьма смутно. При этом слуга каким-то образом умудрился вытянуться в струнку и одновременно почтительно ссутулился. Э, э, как тебя там? Сауна готова? Как можно, Сергей Иванович. Шестерка изобразил в голосе некоторую обиду самую, впрочем, легкую, чтобы не растердить высокое и непосредственное во всех смыслах начальство.